Глава 5 Крейсер приближался к намеченной точке. Огромный лихтер пёр своим курсом, не обращая внимания на окружающее. Да из чего бы ему было его на что-то обращать? Он у себя дома, в безопасности, да и предназначен для единственной цели – доставить груз. Средств навигации минимум только необходимые. Сейчас он был в разгоне. Для того, чтобы сдвинуть с места и разогнать такую тушу длиной более 10 километров и соответствующей шириной, требуется ужасающее тяговое усилие. Вот и трудятся мощнейшие двигатели, создавая такой фон, что стратегический разведывательный крейсер просто теряется в нём. На это и рассчитывал Илюха. Он хотел применить старый приём подводников, когда субмарина прячется под идущим надводным кораблём, маскируя шумы своих винтов в шумовом фоне этого самого корабля. Однако этот приём, старый для любого земного подводника, никогда не применялся в содружестве. Илюха знал это точно. Зря, что ли, грыз гранит науки. Регламенты навигации были составлены таким образом, что даже идея подобного метода не могла прийти в голову местным. Вот только землянин себя к местным не относил, и ему было плевать на их условность. Такое понятие, как цель оправдывать средства, в Содружестве было неизвестно. Вернее, известно, но несколько в других областях. Это больше касалось денег. Вот тут да, местные не гнушались любыми способами, а в остальном удивительно прямолинейный и предсказуемый. Лихтер представлял собой как бы скелет или хорду, к которой крепились сверхбольшие контейнеры. Более того, эти контейнеры крепились не вплотную друг к другу, а на небольшом расстоянии. Небольшом, относительно общего размера собственно всего корабля. А так между ними было пустое пространство для пластичности конструкции, иначе при разгоне и торможении можно было повредить сами контейнеры и их груз. Буксир крепился в носовой части и тянул посредством четырёх огромных и очень мощных двигателей, выступающих за габаритой всей конструкции, эту кишку вперёд, а достигнув цели, отцеплялся и пристраивался с другой стороны для торможения. Запас топлива строго ограничен. Ровно столько, сколько нужно. Грузятся такие корабли обычно не на станциях или орбитах, а ближе к порталу, а потом уже малым ходом двигаются к нему, чтобы совершить гиперпереход. Вот на эту их особенность и рассчитывал Илья. Он уже давно заметил, что формируется конвой из четырех таких кораблей и ждал именно этого момента. Оставалось только пристроиться и таким образом пройти блокаду. Проверки не должно быть. Парень в этом был уверен. За то время, что он торчал на астероиде, подобных конвоев прошло уже несколько. Два туда и еще три сюда. Какой-либо проверочной суеты в отношении убывающих и пребывающих замечено не было. С чего бы такому случиться теперь? Похоже, поиски ведутся по инерции, на всякий случай. Если произошла ошибка, то поиски лишними не будут. Тренировка личного состава, она только на пользу. А если ошибки нет и шпион прячется где-то тут, то блокада не позволит ему скрытно свалить. Так и так засветится и покажет, в каком направлении ушел. Догнать проблемы не будет. А вот своих теребить смысла нет. Вот он на глазах грузится и на глазах же начинает движение. Чего его проверять-то? По ходу Жаги как производной от Империи, в этих вопросах были не менее наивны. Больше надеясь на всевидящую и всё замечающую технику, а смекалку вражеского пилота в расчёт вообще не берут, так как такое тут не принято. Ну и ладно, ну и хорошо. Парень был совсем не против. Ему же проще. Чего уж там? Лихтер шёл медленно, позволяя кораблю Землянина выполнить задуманное. Иначе бы для маневровых двигателей, предназначенных только для небыстрого передвижения судна в скрытом режиме, это было непосильной задачей. Мощности бы не хватило. Елюха, прежде чем решиться на подобный фокус, долго всё рассчитывала при помощи Д. По всему выходило, что должно получиться. Именно поэтому он гонял Ори на виртуальных тренажёрах, моделируя ситуации так, чтобы ей приходилось маневрировать в считанных метрах до столкновения с целью. А сначала сам всё это проделывал. Сложность заключалась в том, что нужно попасть внутрь конструкции, оказаться между грузовых контейнеров, там должно хватить места но буквально в притирку. Пристроиться снаружи тоже можно было бы, но двигатели буксира своим выхлопом могли доставить массу неприятностей. Нет, надо лезть внутрь. Так ещё и визуально будет незаметней. Нужно просто подойти сзади в мёртвой зоне и пройти вдоль всей конструкции почти до самого буксира. И там прислюниться. Вот этот проход... И являлся самым сложным местом плана. и Если всё получится, то даже не придётся активировать гиперпортал. Крейсер провезут зайцем. Что такое пара-тройка лишних десятков тысяч тонн добавочной массы для этого монстра? Даже не заметит. А уже на той стороне, когда буксир начнёт торможение, отсоединившись спереди и присоединившись сзади... Илюха сможет также незаметно скрыться. Таким образом, его будут продолжать искать на старом месте, а он сможет действовать более свободно, избавившись от назойливых саглядатов. Второй. Вам понятен мой замысел? Пояснение требуется? Голос Лео оторвал девушку от напряженных раздумий. Ей пока никак не удавалось понять, Чего хочет этот странный человек? Если честно, не очень, созналась она после короткой паузы. Пояснения бы не помешали. А между тем все просто. То, что нас ищут, вам понятно? Естественно. А понятно то, что вздумай мы воспользоваться каким-либо из четырех порталов, имеющихся в этой системе, нас сразу засекут и будут дальше искать, мешая нашим планам. Ведь рано или поздно найдут. Послушай, капитан, перестань объяснять очевидное. Я не ребёнок, всё это и так понимаю. Давай к сути. Добро, к сути так к сути. и Я хочу пройти дальше и при этом сбросить преследователей с хвоста. Пусть себе тут продолжают искать. Сигнатура этого лихти раскроет нас. Она так раздута и так сияет, что на её фоне мы потеряемся. Стыкуемся и едем с ветерком. Он нас сам довезёт куда надо. Проще некуда. Шутишь? К чему стыковаться? Нас маршевым выхлопом сдует. Да и в мёртвой зоне особо со стыковкой может не получиться. Там конструкция такая, что, скорее всего, стыковка невозможна. Браво, второй! Вы начали думать в верном направлении. Вот только сзади мы и не будем стыковаться. А сверху или с боков выхлоп не позволит. Это вы верно подметили. Мы поступим по-другому. Подойдём всё же сзади, там ведь мёртвая зона для выхлопа его маршевых двигателей, и протиснемся внутрь всей этой кучи контейнеров. Для стыковки места нет, но щели нужного размера есть. А потом пройдём насквозь, до самого буксира. Так нам проще будет отвалить при торможении. Вам понятен замысел? Вот теперь до девушки дошло. В голове вертелись сумбурные мысли. Надо быть либо дураком, либо безрассудным, что, в общем-то, почти одно и то же, решаясь на такую авантюру. Но насколько Ори успела узнать парня, он не был ни безрассудным, если только немножечко, не уж тем более дураком. Раз он так решил, значит точно уверен, что сможет задуманное осуществить. Но ведь такого еще никто не делал. Даже мыслей подобных не могло возникнуть. Выходит, что все это время он не занимался тупой муштрой, как казалось ей, а еще и искал выход из сложившейся ситуации всё просчитывал, взвешивал, продумывал. Сложная, ох, сложная задача. Теперь стал понятен и смысл тренировок на виртуальном тренажёре. Он уже тогда всё решил и тренировался заранее, ведь там между огромными грузовыми контейнерами будет настолько тесно, что малейшая ошибка приведёт к катастрофе. Эти последние мысли Ори и озвучила. «Верно», – ответил капитан, – «в этом и состоит трудность». «А ты учитываешь то, что вся конструкция пластична, она играет. Как в этом случае точно рассчитать боковые смещения?» «Именно поэтому я выбрал последний прямолинейный участок разгона. В этом случае смещения должны быть минимальны». Вся конструкция двигается в натяг и меньше всего подвержена боковым смещениям. «Но времени до подхода к порталу остается мало», привела последний аргумент второй пилот. «Сколько времени потребуется для преодоления того лабиринта?» «Согласен, но мы должны успеть. и Я и не говорил, что будет легко. Другого выхода в сложившейся ситуации я не вижу. А вы...» Возвращаться домой не вариант. Ури тоже не видела выхода, кроме возвращения, однако понимала, какие перспективы будут, если задуманное парнем удастся. но так как? Справитесь или мне самому брать управление?» Девушка задумалась лишь на мгновение. «Справлюсь!» Раз он так уверенно говорит, значит не сомневается, что у него получится. А зная, что у него обычно всё получается, в подобное легко верится. Раз так, то и у неё получится. Отдать управление? Вот уж нет. Ори и сама всё сделает не хуже. Плевать, что такое никто и никогда не делал. Будет первой. Она докажет докажет себе и в первую очередь ему, что является одним из лучших пилотов в Содружестве. «Точно справитесь? Я должен быть уверен». Ури нахмурилась, прислушалась к своим ощущениям, руки не дрожали, страх перед задуманным прошел, появилась легкая злость, которая всегда помогала в сложных ситуациях. Не та злость, которая затмевает разум, заставляя принимать необдуманное решение, а другая, позволяющая сконцентрироваться на достижении поставленной цели. Илюха бы это назвал куражом, но потомственная Эллинтийка не знала такого понятия. «Справлюсь, капитан», – ответила спокойным голосом второй пилот. «Раз так, тогда принимайте управление, пять минут до начала манёвров». «Выполнять мои команды очень точно. Все вопросы, если возникнут таковые, потом. Это понятно?» «Да». «Поехали. Право 15». «Есть. Пошли вправо». «Одерживай». «На курсе». «Уменьшить тягу на один клик». «Есть». «Еще пять вправо». «Выполняю». «Так пойдем. Задержать». «На курсе». Крейсер встал в мёртвой зоне напротив узкого проёма, в котором, если и поместится, то между его бортами и поверхностью грузовых контейнеров будет не более 10 метров, а в некоторых местах и того меньше. Внимание, начинается самое сложное. Крен на левый борт 90. Ури шевельнула указательными пальцами, активируя маневровые двигатели. Все нужно было делать быстро и точно, мало повернуть на один бок корпус корабля в пространстве, надо ведь и задержать его в нужном положении. Испарина выступила на лбу девушки от напряженной сосредоточенности, она превратилась в автомат, точно выполняющий указания. Ведь это не она придумала подобный маневр, а капитан, именно он рассчитал последовательность действий. Она может только не подвести его. И она не подведёт. Не будь она Реори -ре Пенферро. Три вперёд! Это значило, что надо добавить тяги на три клика. Вернуть убавленный ранее и добавить ещё два. Выполняю. Крейсер чуть ускорился и начал втягиваться в узкий проём. Не дай великая бездна, И скин Лихтера вздумает вильнуть. Всё, конец приключениям. Но второй пилот не думала о возможных последствиях. Попросту некогда было. Перед глазами только цифры информации положения корабля в пространстве. Уравнять скорости. Есть. Прямой участок кончился. Теперь нужно было завернуть как бы за угол сверхбольшого контейнера. Но длина крейсера этого не позволяла. Однако капитан и это учёл. «Дифферент на корму 90 градусов. Есть. Задержи. Толкнись вправо. Стоп. Корабль в плоскость. Один вперёд. Задержать. Дифферент на нос 90. Стоп. Один вперёд. Задержать». И так до бесконечность. Команды сыпались ежесекундно. Мысли из головы ури будто ветром сдуло. Потерялся отсчёт времени, только цифры координат перед глазами и пот, струящийся ручами из всех возможных пор кожи. Напряжение было таким, что даже кондиционированная атмосфера скафандра пилота не справлялась с физиологией. Благо хоть глазами смотреть не надо, от них бы сейчас было мало пользы. Казалось, что прошла целая вечность стоп прилетела очередная команда так стоять будем главный я посадочные опоры готовь есть опоры принял второй Сажайте корабль 8 метров до касания есть пошли на сближение 5 метров главный будь готов включить магнитные контуры 2 метра метр касание. «Магнитные контуры активны. Стоим надёжно, капитан!» «Отличная работа, ребятки! Мы справились! СЗ-систему можно отключить! Тут нас хрен кто найдёт! Второй! Вы молодец! Прекрасная работа!» «Спасибо, капитан!» Еле выдавила из пересокшего горла девушка. «Никогда бы не подумала, что буду заниматься подобным! Это невероятно!» «У нас получилось. Глаза боятся, руки делают, так говорят у меня дома. А у вас всё делают так? Как? Вот так, наперекор общепринятым правилам. Правила леди пишутся для мирных времён, а война очень часто заставляет нарушать эти самые правила. У нас тут на секундочку война образовалась, помните? Вы все...» Я имею в виду содружество, видимо, давно не воевали, раз забыли, как это делается. А мы воюем практически непрерывно, с разной интенсивностью. К тому же ваша цивилизация забыла истинное понятие фразы «не рекомендовано». В моём понимании понятие «не рекомендовано» совсем не означает «нельзя» или «запрещено». Я это понимаю по-другому. Как? «Делай, но сначала всё точно рассчитай. Как опять же говорят у нас, семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот так вот». «Я запомню», – серьезно ответила Ори. и «Я на это очень надеюсь».